Радио России Культура представляет программа от автора. Свои рассказы читает Афанасий Мамедов. Наша справка об авторе. Афанасий Мамедов печататься начал в 1983 году. С 1993 года регулярно публикуются в журналах «Дружба народов» и «Октябрь». Автор книг «Хазарский ветер», «Слон», романа «Фраушрам». «Повестей, рассказов, критических эссе». За роман «Фрау Шрам» был номинирован в 2003 году на премию «Букер», попал в число ее финалистов. В 2007 году получил литературную премию имени Юрия Казакова и был признан лучшим рассказчиком года. Слово автору. Я убежденный Толстойец В том смысле, что уже много лет считает, что писать повести, рассказы, романы – Надо тогда, когда не написать их, ты уже не можешь, когда есть уверенность, что кроме тебя написать эту вещь никто не сможет. Остальное случай – везение, лепка из воздуха, в котором уже начинает прорисовываться, жить своей жизнью персонажи. Для программы от автора я выбрал три рассказа. «Диптих» – «Хорошо, что только раз», он состоит из двух рассказов. Бикар и белый джаз в четыре руки. И третий рассказ бедная, бедная, бедная ли. Сначала появился рассказ Бикар. Мы только что закончили ужинать на кухне. Мама, покойница теперь уже, принялась за очередной кроссфорд, застряла на каком-то словосочетании понятии музыкальном, спросила у моей жены музыкального теоретика, как называется знак отмены альтерации.